Стоял у речки дом кирпичный, плющом глецень необычный, стенами шок обвита. Но кроме плюшевой гостиной, где я запомнил три картины: одна Мария и у креста, другая ловчий в красном фраке, и третья спящие собаки, я комнаты другие не видал. Камины и бронзовый шандал еще, пожалуй, я отмечу, и пианолу под чехлом, и ног нечаянную встречу под чайным чопорным столом.